Глава девятая. Леди Ковентри. Когда первые восторги по поводу возвращения Эдварда улеглись, но прежде чем семья взялась расспрашивать о причине неожиданного приезда, Эдвард заявил, что удовлетворит любопытство, как только будет окончен ужин. А пока рекомендует не тревожить мисс Мьюр, ведь она получила дурные вести и нуждается в уединении. Семья, хоть и не без усилий, подчинилась и стала с нетерпением ждать. Джеральд признался брату в любви к Джин и просил простить его за то, что не оправдал доверия. Готовый к яростной вспышке, Джеральд весьма удивился, когда брат лишь взглянул на него с жалостью и печально молвил. «И ты тоже. Я не собираюсь упрекать тебя, ибо представляю твои страдания, когда правда будет раскрыта». «Какая еще правда?» — удивился Джеральд. «Скоро узнаешь, бедный мой брат, и тогда мы с тобой утешим друг друга». Больше никаких сведений либо намеков не удалось вытянуть из Эдварда, пока не завершился ужин, и прислуга не была отослана из столовой. Бледный и мрачный, однако вполне владеющий собой, ибо переживания сделали мальчика мужчиной, Эдвард извлек пачку писем и сказал, глядя на брата. Джин Мьюр всех нас обманула. Я знаю насчет ее прошлого. Позволь рассказать об этом, прежде чем я прочту ее письма. Остановись, я не стану слушать наветы на Джин. У бедной девушки есть враги, которые оболгали ее. Воскликнул Джеральд, вскакивая с места. Ради чести нашей семьи, выслушай и уразумей, какими дураками она нас выставляет. Я докажу истинность своих заявлений. и ты поймешь, каким дьявольским искусством она обладает. Посиди спокойно десять минут, а потом уходи, если хочешь». Эдвард говорил уверенно, и брат повиновался, ибо дурные предчувствия уже легли тяжким грузом на его сердце. Я повидался с Сиднеем, и он заклинал меня сторониться мисс Мьюр. «Нет, Джеральд, слушай, слушай внимательно. Знаю, она рассказала тебе свою историю, и ты ей веришь». Но Джин Мьюр разоблачают ее же собственные письма. Она пыталась обольстить Сиднея так же, как и нас с тобой, и почти преуспела. Он едва на ней не женился. Но как ни пылок Сидней, как он не своенравен, он был и остается джентльменом. Когда неосторожное слово вырвалось у Джин Мьюр, Сиднея охватили подозрения, и он отказался взять ее в жены. Последовала бурная сцена. От отчаяния Джин Мьюр, рассчитывая запугать его, сымитировала попытку самоубийства. Она ранила себя, это правда, но цели не добилась и настояла на том, чтобы ее отправили в больницу. Умирать. Леди Сидней, добрая душа, поверила версии Джин Мьюр, решила, что сын поступил дурно, и как только он уехал, попыталась загладить его вину, устроив мисс Мьюр в другое семейство. Леди Сидней полагала, что Джеральд скоро женится на Руси, а я уже покинул дом. Значит, здесь Джин Мьюр найдет тихое и удобное пристанище. Нет, ты уверен, что все это правда? Можно ли верить Сиднею?» — начал Ковентри, неубежденный услышанным. «Чтобы ты больше не сомневался в истинности моих слов, я прочту письма Джин, прежде чем рассказывать дальше. Эти письма она писала своей сообщнице». а Сидней их выкупил. Между двумя женщинами был заключен договор. Каждая держала другую в курсе своих похождений и планов. Если кто-нибудь из них преуспеет, ей следовало поделиться богатством с подругой. Вот почему Джин писала свободно, как ты сам сейчас увидишь. Первое письмо написано через несколько дней после приезда Джин Мьюр в наш дом. «Дорогая Гортензия, Вновь меня постигла неудача. Сидней оказался изворотливее, чем я думала. Все шло как по маслу, пока однажды меня не подвела моя слабость. Я перебрала с вином и ляпнула, что была актрисой, чем шокировала Сидная. Он отступился от своего обещания. Я устроила сцену, нанесла себе безопасную маленькую ранку, чтобы напугать его. Увы, это грубое животное не испугалось. а хладнокровно оставила меня на произвол судьбы. Моя ненависть столь велика, что я готова была бы даже принять смерть, лишь бы досадить Сиднею. Но раз уж я жива, я буду пакостить ему всеми силами. До сих пор возможностей не представлялось, однако я этого так не спущу. Его мать — жалкое, слабое создание, воск в моих руках. Через нее я получила великолепное место. хворая маменька, глупышка-дочь и двое совершеннолетних сыновей. Один, правда, обручен с прекрасной ледышкой, но это лишь делает его интереснее, ведь сам факт соперничества всегда добавляет очков победителю. Словом, я отправилась к ним, настроившись играть роль робкой, вызывающей сочувствие девицы. Ещё прежде, чем я вступила в дом, Я прониклась к этому семейству ненавистью, которую едва могла сдерживать. Попущением пущениям апатичного мсье, он же молодой хозяин, за мною не отправили на станцию экипаж. Он за это поплатится, — решила я. Мсье. От латинского «монсеньор», буквально «мой старший». Титул представителя королевского дома во Франции. давался родному брату короля, следующему за ним по старшинству, однако не был пожизненным. Сэр Джон не имеет детей, следовательно, его титул должен перейти к старшему племяннику Джеральду, и Джин по этому поводу иронизирует. «Младший брат, матушка и юная барышня отнеслись ко мне покровительственно. Их простые души я мигом разгадала. Мсье...» так я буду называть его в дальнейшем, ведь имена — опасная штука, был непробиваем и даже не пытался скрыть свою неприязнь к гувернанткам. Кузина очень хороша собой, но отвратительно в своей гордыне, холодности и явном обожании мсье, который милостиво позволяет поклоняться себе будто бессердечному идолу, каковым и является. Конечно, я возненавидела обоих. В отместку за надменность Я заставлю ее мучиться ревностью. Он же, пускай через страдания, через сердечную боль, выучится добиваться женской благосклонности. В целом семья очень гордая. Ничего, я собью с них спесь, завоевав сыновей. Когда же они признаются мне в любви, отвергну обоих и выйду за пожилого дядюшку, чей титул волнует мое воображение». «Не могла она такого написать!» «Нет, не могла! Это противоречит женской природе!» С негодованием вскричала Люсия. Белла сидела, совершенно сбитая с толку, а миссис Ковентри поддерживала слабые силы посредством нюхательных солей и веера. Ковентри шагнул к брату, вгляделся в листки, вновь сел и выдавил, еле сдерживая бешенство. «Это ее почерк!» Я сам отправлял некоторые из этих писем. Продолжай, нет. Я постаралась услужить тем членам семейства, в которых разглядело дружелюбие, но до моего слуха долетел разговор пары. Он мне очень не понравился, и я сделала вид, что мне все равно, чтобы они прекратили разговор, чем заинтересовало спровоцировавших меня. Уже казалось, что успех обеспечен, когда Мсье подозрил меня. и не приминула это показать. Я вышла из роли смиренницы и подарила ему выразительный, чисто театральный взгляд. Он возымел действия, используя его снова. «Дядюшка, лакомый кусок и желанный титул. Хотя в свои года он держится бодрячком и очень недурен собой, я с нетерпением буду ждать его кончины. Мсье, в свою очередь, обворожителен». Ему идет элегантная томность, но его сердце спит глубоким сном, который до сих пор не удалось нарушить ни одной женщине. Я рассказала свою историю, и мне поверили, хотя я имела дерзость упомянуть, что мне всего девятнадцать, применила шотландский выговор и как бы невзначай обронила, что Сидней хотел на мне жениться. Мсье знает, Эс, и определенно что-то заподозрил — Придется за ним следить. В тот первый вечер мне было очень одиноко. Нечто в атмосфере этого счастливого семейства заставило меня желать себе иной доли и иной сути. Пытаясь поднять упавший дух, я думала о временах, когда и сама была прелестная и молода, добродетельна и весела. Зеркало явило мне измотанную тридцатилетнюю женщину, ибо я уже отколола фальшивые локоны и стерла грим. Словом, лицо мое лишилось маски. О, сколь мне противны сантименты! И я выпила за твое здоровье из подаренной тобою фляжки. Легла спать, и мне приснилось, будто я играю леди Тартьюф. Адье и до очередной порции новостей. Тартьюф — герой одноименной комедии Мольера, имя нарицательное для ханжи и обманщика. Эдвард сделал паузу. Все молчали. И он, взяв новое письмо, начал читать. «Милая подруга, все идет отлично. Я приступила к исполнению плана, раскусив каждого из членов семьи, опробовала свои чары. С утра пораньше я наведалась в холл. Он произвел на меня благоприятнейшее впечатление. Я предприняла первый шаг на пути к тому, чтобы сделаться его хозяйкой». Шаг этот состоял в том, чтобы возбудить интерес к себе и сыграть на гордости хозяина. Для него холл вроде божества. Я расхвалила дом и парк, заодно отпустив, как бы невзначай, пару комплиментов и самому хозяину. Младший брат обожает лошадей. Я рискнула жизнью, чтобы обласкать его жеребца, и это сработало. Юная барышня питает романтическую страсть к цветам, Я собрала букет и вручила ей с сентиментальными заверениями. И вот она в моей власти. Прекрасная ледышка чтит свою почившую матушку. Я застыла в немом в восторге перед матушкиным портретом. И ледышка начала оттаивать. Мсье привык, чтобы ему поклонялись. Я не обращаю на него внимания, и он, в полном соответствии с извращенностью человеческой природы, начал обращать внимание на меня. Он любит музыку. Я запела, но остановилась, когда он услышал достаточно, чтобы пожелать услышать больше. Ему нравится, когда его развлекают. Свойства вялых натур. Я продемонстрировала искусство декламирования. Но при появлении мсье отказалась довести рассказ до кульминации. Короче, я не давала ему ни минуты покоя. И вот он начал пробуждаться. Младший брат мне мешал — Я влюбила его в себя, и он отослан из дома. Бедный мальчик довольно мил. Будь он наследником титула, я бы вышла за него. «Благодарю за честь», — процедил Эдвард, оторвавшись от чтения письма. Джеральд сидел неподвижно, как статуя. Зубы стиснуты, глаза сверкают, брови сдвинуты в одну линию. И ждал финала. «Сгорая от страсти, юноша едва не убил родного брата». Впрочем, я сумела обернуть этот инцидент в свою пользу. и околдовала мсье, сыграв роль сиделки. Тут вмешалась Вашти, она же ледышка. «Вашти, вавилонская царица, внучка Навуходоносора и дочь Валтасара». Тогда я изобразила оскорбленную добродетель и начала тщательно скрываться от мсье, зная, что он будет скучать по мне. Далее я заинтриговала его, попросив доставить письмо к С туда, где С не было заведомо. И еще целым рядом невинных сцен окончательно завоевала этого гордеца. Параллельно я завела дружбу с сэром Дже, очаровывала его втайне от остальных и покорила поистине дочерними привязанностью и преданностью. Это достойнейший пожилой джентльмен, Простодушный, как дитя, ясный, как день, и щедрый, как принц. Если удастся завоевать его, я буду счастливой женщиной, и тебе, дорогая, перепадет от моего богатства, так что пожелай мне удачи. А вот и третье письмо. Его содержание станет полным сюрпризом», — сказал Эдвард. «Гортензия. Я осуществила давно задуманное и помог этому случай». Тебе известно, что мой отец — легкомысленный красавец, вторым браком женился на аристократке. Я встречалась с леди Гаат всего однажды, ведь меня предусмотрительно удалили от семьи. Обнаружив, что добрый Сэр Дже помнит леди Гоатт еще девочкой, и будучи уверена, что он не знает о смерти ее маленькой дочки, я набралась дерзости заявить, что я и есть эта самая дочка. после чего поведала жалостную историю своего детства. Эффект был прямо-таки волшебный. Сэр Дже передал мои слова Мсье, и оба прониклись поистине рыцарским участием к дочери леди Гонт. Даром что прежде смотрели на меня сверху вниз, втайне презирая мои бедность и низкое происхождение. Милый простодушный джентльмен испытал ко мне неподдельное сострадание и не стал наводить справки. Этого я не забуду и отплачу ему, если смогу. Что касается Мсье, ему явно требовался толчок, коим послужил вечер живых картин. Я оказалась в своей стихии, и план мой вполне удался. «Еще должна рассказать тебе об одном эпизоде. Я совершила недостойный поступок и едва не была разоблачена. Я не пошла на ужин после представления». ибо мотылёк непременно вернулся бы порхать вокруг свечи. Мне же было нужно, чтобы это порхание он производил неприлюдно, ведь ревность вашти выходит из-под контроля. Итак, через открытую дверь мужской гримерной я быстрым и зорким глазом заметила конверт, белевший в ворохе костюмов. Когда я узнала почерк Эс, меня охватила паника. Этого я все время и боялась, но взяла себя в руки и, уповая на удачу, вскрыла письмо. «Тебе известно мое умение подражать любому почерку». Когда я прочла историю своей аферы с Эс и сложенную правдиво и поняла, что Эс наводил справки и знает о моей прежней жизни, я пришла в бешенство. Быть так близко к успеху и потерпеть фиаско! Как это ужасно! Что мне оставалось — если не поставить на карту абсолютно все. Конверт я вскрывала посредством нагретого ножа, так что он был в полном порядке. Я черкнула несколько строк размашистым почерком «С», писавшего как бы в попыхах из Бадена. На случай, если мсье вздумает отвечать ему, решила я, ответ не найдет адресата, ведь «С», судя по всему, находится в Лондоне. Это письмо я вложила в конверт, а конверт в карман сюртука, из которого, вероятно, выпало настоящее письмо. Я уже радовалась, что мне удалось избежать опасности, когда заметила в дверях личную горничную ваше по имени Дин. Эта женщина определенно видела письмо в моей руке и заподозрила неладное. Я притворилась, будто не догадываюсь о ее присутствии, и отныне буду крайне осторожна, ибо Дин следит за каждым моим шагом. Вечер завершился еще одной сугубо интимной живой картиной, в которой были задействованы только двое актеров я и Мсье. Предупреждая возможные подозрения, я поведала Мсье романтическую историю, будто э, содержи мною и домогается меня. Мсье поверил. Далее последовала сцена у живой изгороди, среди роз залитых лунным светом. и молодой джентльмен был отослан мною домой в одурманенном состоянии. «Что за идиоты эти мужчины?» «Она права», — пробормотал Ковентри, бросил взгляд на Люсию и от стыда и гнева сделался пунцовым, ибо история его глупости ввергла кузину в немой шок. «Еще один пассаж из моей отвратительной миссии будет покончено», — сказал Эдвард, разворачивая последний лист бумаги. Это не само письмо, а копия письма, написанного три дня назад. Дин рискнула произвести обыск на столе Джин Мьюр, пока та была в холле. И боясь, как бы пропажа письма не выдала ее, Наскоро переписала его и нынче вручила мне копию, умоляя спасти семейство от бесчестья. Это бумага — последнее звено. Без него цепь не будет полной. Теперь, Джеральд, можешь удалиться. Я буду только рад избавить тебя от боли. Я останусь. ибо заслужил эту боль и должен понести наказание. Читай, Нет! Отвечал Ковентри, гадая, что еще ему сейчас откроется. Неохотно Эдвард прочел следующее. «Крепость пала? Порадуйся за меня, Гортензия, ибо я теперь могу, если пожелаю, выйти замуж за гордого мосье. Подумай, какая это честь для разведенной жены актера с дурной репутацией. Мне самой смешно, вот так фарс». Я наслаждаюсь моментом и жду одного, когда возьму свой трофей в руки с тем, чтобы отшвырнуть воздыхателя, который предал своего родного брата, свою суженую и свою совесть. Я решила отомстить обоим и держу слово. Ради меня, мсье, отверг прекрасную молодую женщину, питающую к нему искреннее чувство, позабыл слово, данное брату, и наплевал на фамильную честь». Взамен он молит отдать ему изнуренное мое сердце, недостойное любви порядочного человека. Вот так триумф! Вашти испытала самые ужасные страдания, какие только может вынести высокородная гордячка. И получит еще один болезненный укол. Когда я скажу ей, что презираю ее малодушного возлюбленного и возвращаю его обратно, дабы она поступила с ним на свое усмотрение. Ковентри вскочил со свирепым воплем. Люсия закрыла лицо руками и зарыдала, словно этот последний обещанный укол был куда болезненнее, чем могла предугадать сама Джинам Юр. «Пошлите за сырым Джоном! О, что за чудовище эта женщина! Удалите ее из нашего дома! Предпримите что-нибудь на ее счет. Бедная моя Белла! Хорошую же наставницу мы тебе подыскали!» «Скорее! Скорее пошлите за сэром Джоном!» Вне себя выкрикивала миссис Ковентри, крепче обнимая дочь. Один только Эдвард оставался невозмутим. «За дядюшкой я уже послал. Дайте мне закончить историю, пока мы ждем его. Итак, Джин действительно доводится дочерью мужу Леди Говард. Этот никчемный человек выдавал себя за священника, а на Леди Говард женился ради денег». У них родилась девочка, но вскоре умерла, а Джин, обладая красотой, живым умом и дерзким нравом, взяла свою судьбу в собственные руки и стала актрисой. Она вышла замуж за актера. Несколько лет супруги вели беспечную жизнь, затем поссорились. Джин получила развод и уехала в Париж. Она оставила сцену и добывала себе пропитание, служа то гувернанткой, то компаньонкой. «Вы уже знаете, как она обошлась с Сиднеями», как одурачило нас. Если бы не разоблачение, в ее сетях оказался бы сэр Джон. Хвала небесам, я успел помешать этому. Джин Мьюр здесь нет. Правда о Сиднеях и о нас никто не знает. Сидней будет молчать, дабы избежать скандала. Мы будем молчать по той же причине. Мы не предпримем никаких шагов касательно этой опасной женщины. Ведь рано или поздно проведение воздаст ей по заслугам. Благодарю вас. «Провидение уже ей воздало, да так, что лучшего она и не пожелает». Эти слова произнес нежный голосок. Каждый из членов семьи вздрогнул и сжался, ибо в дверях возникла Джин Мьюр, опирающаяся на руку сэра Джона. «Как вы посмели вернуться?» — начал Эдвард, впервые за все время потеряв самообладание. «Как у вас хватило дерзости вновь прийти в наш дом!» и упиться видом разрушений, которые вы сюда принесли. Дядюшка, вы еще не знаете, что это за женщина!» «Молчи, Нэтт, я не выслушаю от тебя ни слова, пока ты не вспомнишь, где находишься», — повелительно произнес сэр Джон, сопроводив свою речь подобающим жестом. «Не забывайте свое обещание — любить меня, прощать меня, защищать меня и не слушать обвинений в мой адрес». прошептала Джин, ибо взгляд ее живо выхватил пачку писем. «Так и будет! Не бойтесь, дитя мое!» Сэр Джон привлек Джин к себе и направился к своему креслу возле пылающего камина. Камин неизменно зажигали, когда миссис Ковентри выходила из спальни. Джеральд, до сих пор меривший шагами комнату, остановился за спиной Люсии, словно желая защитить ее от оскорблений. Белла прижалась к матери. Эдвард, титаническим усилием взяв себя в руки, протянул дяде письма и произнес. «Прочтите их, сэр, и вы все поймете сами. Не стану читать, не стану слушать, не поверю ничему, что хоть сколько-нибудь способна умолить мои уважения и любовь к этой молодой леди. Она меня предупредила. Мне известно, что у нее есть враг, бесчеловечный, лишенные благородства до такой степени, чтобы оболгать и угрожать ей. Я знаю, что Джин отвергла и тебя, Нед, и Джеральда. Уязвленные гордостью объясняются ваше недостойное поведение и несправедливые слова. Всем случалось ошибаться. С легким сердцем я прощаю Джин её ее ошибки, но не собираюсь узнавать о них из ваших уст. Если Джин ненароком обидела вас, простите ее ради меня. и забудьте о прошлом. «Дядя, у нас есть доказательства того, что эта женщина — самозванка. Ее разоблачают ее же собственные письма. Прочтите их, не дайте ослепить себя!» — вскричал Эдвард, взбешённый словами сэра Джона. Тихий смех привлек всеобщее внимание, а через секунду стала ясна его причина. Пока сэр Джон говорил, Джин завладела письмами, которые сэр Джон держал в руке, заложенной за спину. Излюбленная его поза. Поскольку все смотрели на сэра Джона, Джин приспокойно швырнула письма в огонь. Хихиканье с издевкой и внезапная мгновенная вспышка явили, что именно произошло. Эдвард и Джеральд метнулись к камину слишком поздно. Доказательства превратились в пепел. Дерзкие, яркие глаза Джин бросили вызов обоим братьям. С легким жестом, преисполненным пренебрежения, она произнесла. «Руки прочь, джентльмены! Вы запятнали себя участием в сыске, однако я пока не под стражей. Бедные джентльмены, вы могли причинить вред, но вам не дотянуться до леди Ковентри». «Леди Ковентри!» — выдохнуло ошарашенное семейство, продемонстрировав целый спектр эмоций. «Да, леди Ковентри». «Моя обожаемая и почтенная супруга», — отвечал сэр Джон, простирая оберегающую длань над хрупкими плечами джин. И жесты и слова дышали затаенным благородством, так что жалость и уважение к обманутому джентльмену охватили всех, кто был в комнате. «Прошу относиться к ней соответственно и ради меня воздерживаться от дальнейших обвинений», — продолжал сэр Джон. Я отдаю себе отчет в своем поступке и уверен, что не раскаюсь в нем. Если я слеп, позвольте мне пребывать в этом состоянии, покуда время не откроет мои глаза. Мы ненадолго уедем. А когда вернемся, пусть здесь все будет по-прежнему. Таково мое желание. С той только разницей, что отныне Джин, подобно солнцу, осветит мою жизнь. Все словно дара речи лишились. Тишину нарушила Джин. «Могу я узнать, как к вам попали эти письма?» — холодно спросила она. «Сидней, прослеживая ваш извилистый жизненный путь, нашел вашу подругу Гортензию. Она очень нуждалась, польстилась на деньги и стала пересылать ваши письма Сиднею сразу по получении. Ибо всякого предателя в конце концов ждет предательство», — изрек Эдвард. Джин передернула плечами, бросила взгляд на Джеральда и произнесла с многозначительной улыбкой. «Помните об этом, мсье, и позвольте мне надеяться, что как супруг вы будете удачливее, чем как воздыхатель. А вы, мисс Бьюфорд, примите поздравления. И заклинаю, следуйте моему примеру, если хотите удержать любящих вас». На этих словах из интонации Джин испарился сарказм. Взгляд перестал быть презрительным, И лицо просияло светом единственной добродетели, что еще сохранилось в этой женщине, насквозь пропитанной фальшью. Обернувшись к Эдварду Белли и миссис Ковентри, Джин сказала просто и искренне. «Вы сразу отнеслись ко мне по-доброму. Спасибо. Я постараюсь отплатить тем же. Вам троим я могу признаться. Я недостойна быть женой этого честного человека. Но я обещаю, обещаю со всей серьезностью». Жизнь свою положить на то, чтобы он был счастлив. Простите меня ради него, и да будет между нами согласие. Ответа не последовало. Негодующий взгляд Эдварда скрестился со взглядом Джин. Белла простерла руку, словно для защиты. Миссис Ковентри всхлипнула, как будто к ее возмущению примешивалась жалость. Однако Джина не рассчитывала, что для нее сразу раскроют объятия. Ее согласны терпеть только ради сэра Джона, в этом она отдавала себе отчет, а презрение восприняла как заслуженное наказание. Пойдемте домой, любовь моя!» — произнес сэр Джон и бросил слуге. «Экипаж для леди Ковентри!» Когда супруг отдал это распоряжение, Джин улыбнулась торжествующе, от сердца, ибо теперь было совершенно ясно, что она выиграла. Задержавшись на пороге, прежде чем исчезнуть, она оглянулась, бросила на Джеральда тот самый странный взгляд, который он ясно помнил, и молвила проникновенным голосом. Не правда ли, заключительная сцена удалась даже лучше сцены первой?